Глава 17. Мы изучили содержимое телефона. Микаэль Вос плюхнул на стол перед шефером и Августин, типа бумаг пальцев 4 толщиной. Жемчужины Пота проступили на его лысой макушке, как прозрачные цветочные бутоны. Быстро вы! Впечатлился шефер и поудобнее устроился на стуле перед стопкой. ВОС с коллегами из отдела компьютерных расследований и впрямь развели бурную деятельность по проверке данных телефона Лукаса, с тех пор, как тот нашли в Кастеллет двумя часами ранее. ВОЗ указал на бумаге. «Мы скопировали с телефона все данные, и здесь у нас распечатки всех входящих и исходящих звонков и сообщений за последние 4 месяца. Его история поисков Google, фото, документы, профили в социальных сетях, стримы и запросы в Netflix, канал HBO, YouTube, И все в таком духе. Выглядит жестко. Откуда столько страниц-то? Мы имеем дело с ребенком поколения Y сетевого то бишь. Так что тут сплошные поиски и загрузки. Да они почти ничем другим и не заняты, только пялится в экран телефона. Августин пододвинула стопку поближе. Начала медленно ее просматривать, внимательно сканируя страницы глазами: Warcraft, Wargames, Wizard Power начала она бормотать. «Поиск доспехов для ролевых игр, игр в войну, самурайских мечей». «Что-нибудь выделяется на общем фоне?» спросила она, не отрывая взгляд от бумаг. «Мы не все успели просмотреть. Пришлось работать быстро. Но на данный момент самое, на мой взгляд, интересное — это его аккаунт в социальной сети Инстаграм. Страница в Инстаграме?» удивилась Августин и недоверчиво воззрелась на Восса. «Парню всего 10 лет. С чего это вдруг ему заводить Инстаграм?» «В этом как раз нет ничего необычного. Необычно для его возрастной группы то, какую тематику для аккаунта он выбрал». «Тематику? В каком смысле?» «Есть много разных видов аккаунтов», — пустился в объяснение ВОЗ. «Большинство людей загружают разные темы. Закаты, дни рождения, фото из отпуска, костюмы на Хэллоуин, фотографии природы» такая отфильтрованная повседневность. Но нередко пользователи ограничивают тематику своей страницы. Есть так называемые фуди, которые постят только фото деликатесов, вроде икры зубатки. Еще есть дамочки-кондитеры, футбольные фанаты, девочки-любители селфи, чокнутые автолюбители, дизайнеры и так далее. И палец шефера описал в воздухе несколько нетерпеливых кругов намекая, чтобы темп повествования ускорили. «Какое это имеет отношение к пострадавшему?» «Аккаунт Лукаса Бьери посвящен...» Микаэль ВОЗ сделал эффектную паузу и указал на свои щеки. «Лицам». «Лицам? Если точнее, мы имеем дело с феноменом под названием параидалия». Шефер поднял бровь. «Параболия?» «Нет, к школьным параболам это никакого отношения не имеет» па -рей до — произнёс воз по слогам. «Что это за хрень вообще?» «Это психологический феномен, когда случайные узоры воспринимаются как лица». Шефер и Августин обменялись пустыми взглядами. «Извините», — переспросил Шефер и устало закрыл глаза рукой. «Узоры превращаются в лица?» «Да, иными словами, видишь что-нибудь, что к лицу никакого отношения не имеет?» но по какой-то причине взгляд расшифровывает лицо. Вос вынул из сумки папку и нашел несколько фотографий, которые он прокатил по столу. «Гляди, я точно слышал истории про то, что какая-то старушка в Колумбии видела лик Девы Марии в луже масла, и я думаю, что это персональный привет от высших сил. Деревенщина из Алабамы разглядел лицо Дональда Трампа в пачке сливочного масла», Кто-то видел дьявола на фасаде здания всякое такое. Шефер собрал фотографии. Он знал все эти истории, и хотя фото пачки масла явно представляло собой случайное завихрение на сбитых сливках, ему тоже сразу пришли на ум рыбий рот Трампа и его начес на лысину. До сих пор доподлин неизвестно, что является причиной параидолии», — сказал ВОС. Но ученые считают, что мы генетически запрограммированы распознавать случайные узоры. Как черты лица. Они считают, что это пошло с тех времен, когда человек еще расхаживал с палкой в руке и все время находился на чеку. Как заметишь что-то в джунглях, нужно сразу понять: тигр это виднеется в зарослях, или ствол дерева. Короче говоря, грядет ли опасность? Говоря, ВОС размахивал своими ручищами. Суть парайдолии таким образом заключается в готовности к бою. Поэтому мы воспринимаем определенные узоры как лица еще до того, как наш мозг долей секунды позже соображает, что это тьфу ты нуты был кокосовый орех. А Лукас Бьерри, выходит, изучал этот феномен? «Я тебе не скажу, изучал ли, но точно интересовался». «Повторю еще раз, ему всего 10, сказала Августин. «Откуда ему вообще знать про эту чехарду с лицами?» Не обязательно быть нейрохирургом, чтобы знать о таком феномене. Параидалия — тренд Инстаграма, уже несколько лет. Люди помечают этим тегом множество вещей. Провода, яблоки, кофейную пенку, облака, канализационные люки. Да все, что угодно, если кажется, что у этого есть глаза и рот. Так что Лукас Берри вне всяких сомнений, просто увидел этот феномен в интернете, и ему показалось, что мотаться по городу с айфоном и находить лица — было бы увлекательно». «Я по-прежнему не до конца уловил». Шефер скептически почесал шею. «Яблоки, говоришь? Сколь мне известно, у яблок нет ни глаз, ни рта. Не идеальное яблоко. Если оно стало коричневым там и сям, то пятнышки тебе организуют, палка-палка огуречек, вот и вышел человечек». Микаэль Восс нарисовал в воздухе улыбающееся лицо своим толстым указательным пальцем. «И ты воспримешь это как лицо». Он нашел мобильный и потыкал в экран. Протянул телефон Шеферу. «Наверное, надо увидеть, чтобы понять. Вот это аккаунт Лукаса». Взгляд Шефера скользнул по экрану. Указательным пальцем он начал прокручивать экран вниз. По всей видимости, страница под названием Face Hunter 8» была зарегистрирована 9 месяцев назад. Лукас успел опубликовать 227 фото и обрасти 198 подписчиками. Все фото походили на лица, и Шефер вдруг разглядел злобные глаза в фарах Audi RS6 и косоглазого осьминога в вешалке из прихожей. Школьный рюкзак, где открытая молния казалась разинутым от удивления ртом. Его взгляд остановился на последней фотографии. Она была загружена два дня тому назад и являла собой старые ворота амбара, с двумя уставившимися на зрителя круглыми окнами и железной дверной ручкой, похожей на сморщенный рот. Обитатели Инстаграма используют так называемые хэштеги, чтобы их могли найти единомышленники. Любители параидолии используют хэштег ICFaces, Faces, хэштег «Я вижу лица» или и того проще — хэштег параидолия. С пометкой «Хэштег ICFaces набралось уже больше полумиллиона фото. Тфу. И где ты выучился говорить по-английски? Звучит как ФСС. Это называется Вос. Фейс! Микаэль Вос наградил ее угрюмым взглядом через стол. Тебе сколько? Лет 12? Да, ей точно 12, утвердительно кивнул Шефер, не отрывая глаз от снимка. Игнорируй ее. Он увеличил ворота на фотографии. Ее сопровождало облако хэштегов, которые упомянул ВОС. Но были там и другие. Они заставили дёсны Шефера зачесаться. Кэштег «Монстр», кэштег «Смерть», кэштег «Сатана», кэштег «Зло», кэштег «Я убью тебя». Он приложил ладонь к рту и высоко поднял телефон с фотографией, чтобы привлечь внимание коллег. Перевел взгляд сначала на одного, потом на другого. «Где, говорите, это снято?»